Глава 41. Что случилось дальше? События последующих дней я не помню, сказала Татьяна притихшему Никите Легастоеву. Чайник давно остыл, кружки опустили. Никита слушал ее молча, позабыв про печенье, поражаясь тому, сколько пришлось пережить этой девчонке. О том, что случилось, я узнала гораздо позже, от других людей, продолжила Таня. Когда мы с сырмой упали в огонь, я мгновенно ослепла и перестала что-либо чувствовать, наверное, потеряла сознание. Очнулась только когда рабочие начали разгребать завалы. Моя рухнул, лодочный ангар тоже обрушился. Мне еще повезло, что кто-то вовремя вызвал пожарных. Спасатели приехали очень быстро и залили огонь водой из озера. Все вокруг кишело полиции. Там собрался, наверное, весь департамент безопасности. На следующий день, когда рассвело, они начали разгребать обломки и тут случайно наткнулись на меня. Все пришли в ужас от того, что я выглядела как обуглевшаяся головешка, но при этом все еще была жива. У меня не было лица, волос, кожи, почти отсутствовали мышцы, но я дышала. Никита побледнел. Таня усмехнулась, заметив его реакцию. Меня доставили в больницу Санкт-Петербурга. А позже, когда увидели, что я очень быстро поправляюсь, перевели в специальный госпиталь департамента безопасности. Месяц я провалялась на больничной койке, и за это время полностью выздоровела. Даже ни одного следа от ожога не осталось. А что стало с Наташкой и Василевским? спросил Никита. Они нашли в даке Семённа живую и здоровую и освободили ее из подвала. Меня же посчитали погибшей. Никто даже не сообщил Наташке, что я жива. Она все глаза выплакала. После исчезновения Матчхи она стала владелицей компании Марилис. Оказалось, что пропавшее завещание хранилось у Артура Богодирова. Он успел спрятать его, когда появился сладкий яд, а затем унес с тонущей яхты. Хоть он и заявлял, что это не его дело, но все же передал документ в прокуратуру. Наташка унаследовала все... Амелина Андреевна Заева стала ее помощницей по всем вопросам. Сейчас Наташа учится где-то на специальных курсах за границей, постигает основы ведения бизнеса и делает неплохую модельную карьеру. Мы недавно созванивались и проговорили почти полтора часа. Она безумно рада, что со мной все в порядке. Скоро у нее каникулы, и мы с ней обязательно встретимся. Татьяна вытащила из ящика стола толстый глянцевый журнал, который назывался Амариллис, и положила его перед Легастоевым. "Это Наташка", сказала девушка, постучав ногтем по обложке. Никита увидел фотографию очень симпатичной девчонки с гривой пышных золотистых волос. Наталья Морозова действительно оказалась настоящей красавицей. Она выглядела как настоящая фотомодель. А Антон, спросил он. Я понятия не имел, что он втянут в эту историю. С ним все немного сложнее, сказала Татьяна. Его задержали вскоре после того, как Наташка стала главой компании. Этот дурачок снова взялся за старое и пошел грабить банкоматы. Оказалось, его выходки давно уже попали в поле зрения следователей Департамента безопасности. Его выследили и арестовали во время очередного ограбления. Этим занималось специальное подразделение по расследованию преступлений метаморфов. Они сразу всадили ему слоновью дозу снотворного, так что он не смог воспользоваться своими способностями и сбежать. Теперь мы с ним в одной лодке. Что ты имеешь в виду, не понял Никита. Это случилось вскоре после того, как я окончательно поправилась, пояснила Татьяна. Татьяна сидела у окна и наблюдала за другими пациентами госпиталя, гуляющими по больничному парку. Она не знала, сколько времени провела в больнице, но землю уже покрыл толстый слой снега. Деревья стояли без листьев, голые черные ветки покачивались на ветру. Девушка сама бы с радостью вышла на улицу, но охранники, круглосуточно дежурившие у ее двери, не выпускали ее из палаты. Туалет и душевая располагались тут же за стеной, а еду ей приносила вечно хмурая медсестра. Так что Татьяна ощущала себя скорее пленницей, чем пациенткой. Впечатление усиливали толстые железные решетки, закрывающие окна ее палаты. За все время, что она провела в госпитале, восстанавливаясь после того ужасного пожара, у нее был лишь один посетитель. Пару дней назад к Татьяне заходил Артур Богадиров же совсем здоровый, бесстрастный, в строгом черном костюме с портфелем в руке. Вы, изумилась девушка, увидев его. Как вы здесь оказались? Я все-таки таки адвокат, улыбнулся Богодиров. И часто посещаю это заведение. Общаетесь с преступниками, такими как я? Верно, кивнул Артур. Но не только с преступниками. Здесь лежат и другие мои клиенты, пострадавшие во время событий недавней новогодней ночи. Уже прошел Новый год? изумилась Татьяна. Я все пропустила. Поверь, тебе сильно повезло, сдержанно проговорил Богодиров. В минувшие праздники в центре Санкт-Петербурга случилось такое, что теперь это не скоро забудут. Что произошло? нахмурилась девушка. Подробности я не знаю, да и мало кто знает, развел руками адвокат. Но дороги перекрыты, множество зданий обрушилось, много людей пострадало. Власти пока так и не дали официального объяснения случившемуся. Значит, выясним все позже. Кстати, я рад, что вам с приятелями удалось спастись от ведьм. Не думал, что вы все таки уйдете от них живыми. Я и не ушла. Почти, глухо проговорила Татьяна. Я слышал об этом, кивнул он. А вы ведь Подставили нас, нахмурилась девушка. Это вы отравили кровь. Конечно, не стал отрицать Артур. Неужели ты думаешь, что я позволил бы ведьмам получить желаемое? Я специально добавил в кровь сильный яд сразу, как только пакеты доставили в мой дом. Это помогло? Это едва не стоило нам жизни, буркнула Татьяна. Но ты жива, и это главное. Кстати, ты здесь никак преступница, но все зависит от того, какое решение ты примешь. Что вы имеете в виду, не поняла Татьяна. Богодиров взглянул на часы. О, мне уже пора, быстро, сказал он. Но ты не переживай, очень скоро сама обо всем узнаешь. И он ушел. А вскоре в палату Татьяны пришла сама Эмилия Гордуновская, помощник главного прокурора города, очень жесткая и деловая женщина которую Таня неоднократно видела по телевизору. Ее сопровождали двое угрюмого вида мужчин в штатской одежде. Вот и наша восставшая из пепла, заявила Эмилия, пристально ее разглядывая. Татьяне сразу не понравился ее изучающий взгляд. Та словно инопланетянку перед собой увидела. Метаморф, презрительно бросила Гордуновская. Стала быть твоя способность Быстрое заживление ран? Татьяна осторожно кивнула. А другими умениями ты не обладаешь? Татьяна покачала головой. Она не собиралась рассказывать, что умеет лечить и других людей. Довольно и этого, сказала Гордуновская. Ты хоть наконец объяснишь мне, что случилось в этом интернате? А вы ничего не знаете? осторожно спросила Татьяна. Единственное, что я знаю, Сгорел старый маяк. И при этом едва не сгорел весь интернат и прилегающий к нему лесной массив. Просто чудо, что при этом никто не погиб. Как? удивленно воскликнула Татьяна. Вы не нашли тел? Эмилия подозрительно прищурилась. А кого мы должны были там найти? спросила она, «Нанесен серьезный ущерб, но не более, доставили же вы хлопот вашей директрисе. Клавдии, изумилась Татьяна. Так она жива? Какой еще, Клавдии? Мозги у тебя как видно еще не полностью восстановились. Директор интерната Хрустальный ручей Драгомирова Анастасия Павловна». Татьяна пораженно на нее уставилась, не поверив своим ушам. Что происходит? Тела Ирмы, Клавдии и Виолетты не нашли, а медсестра Анастасия Павловна стала новой директрисы интерната. Черный ковен ловко скрыл все следы. Но зачем им это нужно? Чтобы полиция полиции не совало нос в их дела, зачем же еще? Эмилия подошла к окну и глянула на заснеженный двор госпиталя. Мужчины остались стоять около двери, будто опасались, что Татьяна сейчас выскочит в коридор. "Долго вы еще собираетесь держать меня здесь?" спросила Татьяна. "Зависит от тебя", ответила Эмилия. Татьяна нахмурилась. Она уже слышала это от Богодирова. «Ты "Метаморф", сказала ей Гордуновская. "Мутант, загадка природы, ты уникум. А мутантов и всякие уникальные аномалии должны изучать ученые в специальных исследовательских институтах. Но я человек", запротестовала Татьяна. "Меня нельзя изучать". "Это заботит меня сейчас меньше всего", отмахнулась Эмилия. «Метаморфы не моя проблема. Пусть тебя хоть на кусочки разрежут, чтобы посмотреть, что у тебя внутри". Вот если бы ты сотрудничала с департаментом безопасности, я могла бы замолвить за тебя словечко, добавила она. А в чем заключается это сотрудничество? Есть и другие подобные тебе. И некоторые из них используют свои способности для совершения различных преступлений. Недавно в нашем департаменте был создан специальный отряд, который занимается расследованием подобных происшествий. Пока он состоит из обычных сотрудников, но вскоре мы привлечем к делам метаморфов. Сейчас я как раз подбираю подходящих мутантов. Ты тоже можешь присоединиться, если, конечно, не хочешь стать подопытной свинкой. Расследовать преступления, изумилась Татьяна. Вы с ума сошли? Я же ничего в этом не смыслю. Мне всего шестнадцать лет. Никто и не требует от тебя немедленных результатов. Тебя направят на специальные курсы, и глазом не моргнула Эмилия. И только потом ты будешь принимать участие в расследованиях. Но зачем вам моя способность? Не такая уж она впечатляющая. Тебя не берут пули, нам пока и этого достаточно. Еще неизвестно, что с тобой произойдет дальше. Способности метаморфов постоянно развиваются. Может, в будущем ты научишься изрыгать огонь, как одна известная мне психопатка. Татьяна с трудом подавила в себе желание покрутить пальцем у виска. Тогда бы ее точно отправили на опыты. «Так Ты согласна? Спросила Гордуновская: "Или нам сегодня же отправить тебя в Геликон? Услышав это название, Татьяна замерла с открытым ртом. Ей совсем не хотелось попасть в институт, где когда-то работали ее приемный отец и Тамара Аболдина. К тому же, если вдруг произошло чудо и Ирма и остальные остались в живых, уж лучше ей сотрудничать с властями, так злодеи не смогут до нее добраться. Я согласна кивнула она. Вот и славно", воскликнула Гордуновская. "Значит, очень скоро мы с тобой снова встретимся". И женщина тут же вышла из палаты.